Глава 27. 4 июля в полдень термометр показывал 101 градус, а влажность вовсе была невыносимой. Парад возглавлял мэр города, который еще не объявил о намерении куда-либо баллотироваться. Местные выборы и выборы на уровне штата предстояли в 1971 году. Президентская гонка в 1972. Выборы в судебные органы в 1973. Муниципальные в 1974. Голосовать жители штата Миссисипи обожают почти так же, как ходить на футбол. Мэр сидел на заднем сидении корвета выпуска 1962 года и горстями бросал конфеты в толпы детей, облепивших тротуары вокруг площади. За мэром ехали два открытых грузовика со школьными оркестрами. Клентонским и из Каррауэя. Потом бойскауты, затейники Шрайнера на детских мопедах, новая пожарная машина, дюжина красочно убранных открытых платформ, Отряд конных полицейских, ветеранов всех войн текущего столетия, ковалька до новеньких автомобилей от автосалона «Форда» и три отремонтированных трактора фирмы «Джон Дир». Один из них вел присяжный номер 8, мистер Мо Тилли. Тылые колонны охраняла вереница начищенных до блеска полицейских машин, как городских, так и окружных. Я наблюдал за парадом с балкона четвертого этажа секьюрити-банка. Стэн Отковадж устраивал там ежегодный прием. Поскольку я был должен банку солидную сумму, меня пригласили выпить лимонада и посмотреть празднество. По какой-то причине, какой именно никто не мог вспомнить, за выступление отвечали члены Ротари-клуба. Они поставили открытую платформу рядом с памятником Войну-Конфедерату и украсили ее тюками с прессованного сена, а также красными, белыми и синими флагами. Когда торжественный марш завершился, плотная толпа участников обступила платформу и застыла в ожидании. Даже стародавняя показательная казнь на площади не могла бы собрать аудиторию более исполненную предвкушение. Мистер Мервин Битц, президент Ротари-клуба, подошел к микрофону и поприветствовал публику. Любое общественное мероприятие в Клентоне предварял молебен. В соответствии с новыми вениями дезегрегации, мистер Битц пригласил провести его преподобного Терстона Смола, настоятеля церкви, к которой принадлежала мисс Калли. По наблюдениям стена На этот раз в центре собралось гораздо больше черных, чем обычно. Перед лицом такого скопления народа преподобный Смол не смог ограничиться лишь кратким словом. Минимум дважды он вознес молитву Господу, прося благословить всех и все. Громкоговорители, развешанные на столбах вокруг здания суда, разносили его голос по всей центральной части города. Первым кандидатом был Тимми балок испуганный молодой человек из четвертой зоны который желал стать констеблем. Он пересек платформу так, словно это были хлипкие сходни, и, оказавшись перед микрофоном, лицом к лицу с толпой, едва не хлопнулся в обморок. С трудом выговорив собственное имя, он достал из кармана заготовленную речь. Читал он, видимо, отнюдь не бегло, но за 10 отведенных ему и показавшихся нескончаемо долгими минут сумел коснуться роста уровня преступности, недавнего суда над убийцей и инцидента со снайпером. Как выяснилось, Балок не любил убийц и особенно отрицательно относился к снайперам. Он пообещал приложить все силы, чтобы защитить нас от обоих этих зол. Аплодисменты по окончании речи были весьма жидкими. Но как бы то ни было, Тимми себя продемонстрировал. 22 человека претендовали на должности констеблей в пяти районах округа, однако лишь у семи хватило храбрости предстать перед избирателями. Когда с констеблями и мировыми судьями было покончено, Вуди Гейтс в сопровождении ансамбля «Кантри Бойс» исполнил несколько мелодий в стиле «Блу Публика была чрезвычайно благодарна за передышку. На лужайке перед зданием суда вовсю торговали едой и прохладительными напитками. Клуб «Лайон» угощал охлажденными дынями, нарезанными ломтиками. Дамы из клуба садоводов продавали домашнее мороженое. Члены клуба «Джейсис» жарили барбекю на свиных ребрышках. Участники празднества старались спрятаться от солнца под древними дубами. Маккей Дон Коули вступил в борьбу за пост шерифа в конце мая. У него было три конкурента из которых самым популярным в Клентоне слал полицейский Ти-Ар Мередит. Когда мистер биц объявил, что настало время кандидатов в шерифы, избиратели покинули свои тенистые укрытия и обступили платформу. Фрэк Освальд блокировался в четвертый раз. Три предыдущие кампании он завершил безнадежно последним. На сей раз он тоже стремительно скатывался на нижнюю позицию, но, судя по всему, получал удовольствие от самого участия в гонке. Президента Никсона он не любил и высказал ряд резких замечаний в адрес его внешней политики, особенно в части отношений с Китаем. Публика его слушала, но многие явно были смущены. Трайс Макнет участвовал в выборах второй раз. В своё выступление он начал словами: "Мне наплевать на Китай". Это было смешно, но глупо. Грубость публичных высказываний, тем более в присутствии дам, могла стоить ему многих голосов. Что тревожило Трайса, так это то, что система оберегает преступников. Он не приветствовал усилий по новой тюрьмы в округе Форд, напрасная трата денег налогоплательщиков, был сторонником суровых приговоров, кандалов и даже каторжных работ. О новой тюрьме я слышал впервые. Если верить Трайсу, из-за убийства рода Касселла и буйной выходки Хэнка Хаттона, преступность, связанная с насилием, вышла в округе форт из-под контроля. Округу требовался новый шериф, такой, который будет беспощадно преследовать преступников, а не водить с ними дружбу. «Пора очистить округ!» Этот призыв звучал рефреном на протяжении всей его речи. Публика горячо его поддерживала. Ти-Ар Мередит был ветераном органов правопорядка с тридцатилетним стажем. Выступать публично он категорически не умел, но, по словам Стэна, состоял в родстве с половиной округа. Стэн предрекал ему победу с перевесом в тысячу голосов в последнем туре. Это вызвало оживленные споры среди его гостей. Последним выступал маккей Дон Коули. Он избирался шерифом, начиная с 1943 года, и желал послужить еще всего лишь один срок. «Это он повторяет уже лет 20», — напомнил Стэн. Коули распространялся по поводу своего богатого опыта и исключительного знания округа и его обитателей. По окончании его речи раздались вежливые, но отнюдь не обнадеживающие аплодисменты. Два джентльмена претендовали на должность сборщика налогов, без сомнения на популярную среди избирателей. Пока они вещали с импровизированной трибуны, публика снова потянулась к мороженому и дыням. «Я отправился в контору Гарри Рекса, на тротуаре перед которой веселилась своя компания». Речи продолжались весь день. Шло лето 1971 года. Минимум 50 тысяч молодых американцев погибли во Вьетнаме. Подобное собрание в любой другой части страны неизбежно превратилось бы в яростную антивоенную демонстрацию. Политиков сгоняли бы с трибуны. Повсюду горели бы флаги и призывные свидетельства. Но в клентоне в тот праздничный день о Вьетнаме не было сказано ни слова. В Сиракьюсе я с удовольствием участвовал в митингах, устраивавшихся в университетском городке и в уличных шествиях. Но для Юга подобного рода активность была немыслима. Шла война, и истинные патриоты ее поддерживали. Мы были призваны остановить коммунизм. Хиппи, радикалы и противники войны с Севера и из Калифорнии считались просто трусами, боявшимися воевать. Я купил у дам-садоводов розетку клубничного мороженого и, проходя вдоль здания суда, услышал шум над головой. Какой-то шутник спустил из окна Баристерской на четвертом этаже чучело Бэгги. Набитая соломой кукла висела с поднятыми руками, совсем как настоящие Бэгги. И чтобы смысл шутки дошел до каждого, из обоих брючных карманов чучела торчали пустые бутылки из-под Джека Дэниелса. В тот день я не видел бегги да особенно и не стремился к встрече. Позднее он притворялся, будто ничего не знает об инциденте. Уэлли, разумеется, успел сделать множество снимков чучела чучело. «Тео приехал!» – закричал кто-то, и это привело толпу в возбуждение. Тео Мортон с давних пор был нашим представителем в Сенате Штата. Подотчетная ему епархия частями включала в себя территории четырех округов, и хотя жил он в Болдуине, жена его являлась уроженкой Клентона. Мортон владел двумя частными лечебницами и кладбищем и был знаменит тем, что выжил в трех авиакатастрофах. Теперь он больше за штурвал не садился. Тео был яркой личностью, резкий, саркастичный, веселый, абсолютно непредсказуемый в методах ведения избирательной кампании. Его оппонентом был молодой человек, только что окончивший юридический факультет и, по слухам, готовивший себя в губернаторы. Звали его Уоррен. Этот Уоррен совершил ошибку, сходу кинувшись в атаку на Тео и обвинив его в том, что во время последней сессии тот протащил сомнительный закон, обеспечивающий увеличение государственной поддержки пациентам частных лечебниц. Оскорбленная толпа ощетинилась. Я стоял среди людей, наблюдая, как Уоррен топит сам себя, и видел над его левым плечом вывешенное из окна чучело. Тео начал с того, что представил свою жену, Рекс Эллу, принадлежащую к здешнему клентонскому семейству марби Он говорил о ее родителях, родителях ее родителей, ее дядьях и тетях. И вскоре перечислил чуть ли не половину присутствовавших. «Клентон», — заявил он, — «его вторая родина, его округ. Здесь его люди, его избиратели, на службе которым он усердно трудится там, в Джексоне, в столице Миссисипи. Его речь была гладкой, текла вольно. Я не мог не отдать должное виртуозу агитации». В Сенате Штата он возглавлял комитет дорожного строительства и в течение нескольких минут говорил о новых дорогах, построенных им на севере Миссисипи. К каждой сессии вещал Тео. Его комитет разрабатывает 400 законодательных актов. 400. 400 указов или законов. Его работа как председателя комитета именно в этом и заключается писать законы. В этом смысл деятельности всех сенаторов писать хорошие и отменять плохие законы. Его молодой оппонент только что кончил юридический факультет. В этом его значительное преимущество. Он Тео не имел возможности учиться в колледже потому что ему пришлось сражаться с епошками, ведь шла Вторая мировая война. Однако, судя по всему, его юный конкурент учился не слишком усердно. Иначе он сдал бы экзамен по процессуальной практике с первого раза. Но он завалил экзамен по процессуальной практике, дамы и господа. Очень вовремя кто-то, стоявший позади юного Уоррена, выкрикнул «Это вранья, черт возьми!» Толпа посмотрела на Уоррена так, словно тот неожиданно сошел с ума. Тео обернулся на голос и скептически переспросил «Вранье?» Потом достал из кармана сложенный листок бумаги и продолжил. «Вот у меня есть доказательства». Ухватив лист за уголок, он стал размахивать им, но не огласил ни строчки из того, что там было написано. «Как мы можем доверять человеку писать для нас законы, если он не может даже экзамен толком сдать? Так что мы с мистером Вороном находимся в равном положении. Ни он, ни я не сдали экзамена по процессуальной практике. Разница лишь в том, что он три года учился, чтобы завалить экзамен». Сторонники Тео просто взвыли от хохота. Молодой Уоррен сохранял самообладание, но было видно, что ему хочется провалиться сквозь землю. Тео беспощадно добивал соперника. «Может быть, если бы он учился в Миссисипи, а не в Теннесси, он лучше разбирался бы в наших законах». Тео славился подобными публичными расправами над своими противниками. Однажды он уничтожил оппонента, который при невыясненных обстоятельствах сложил с себя духовный сан. Размахивая извлеченным из кармана письменным показанием под присягой, Он заявил, что имеет доказательства того, что экс-преподобный прелюбодействовал женой дьякона. Этих письменных показаний никто никогда так и не прочел. Десятиминутный регламент для ТО не был препятствием. Он успел за это время пообещать снизить налоги, не позволить бросать деньги налогоплательщиков на ветер и сделать все, чтобы убийцы чаще получали по заслугам, то есть приговаривались к смертной казни. Покончив с обещаниями, он в заключение поблагодарил собравшихся за 20 лет преданной поддержке, и напомнил, что в ходе двух последних избирательных кампаний добропорядочные жители округа форт отдавали им с Рекс Эллой почти по 80% своих голосов. В какой-то момент бурной и долгой овации, коей публика наградила Тео, Уоррен тихонько исчез. Как и я. Речи и политики меня изрядно утомили. Четыре недели спустя, в первый вторник августа, на исходе дня примерно та же публика собралась перед зданием суда в ожидании итогов голосования. Стало значительно прохладнее. Термометр показывал всего 92 градуса. Влажность равнялась 98%. Последние дни выбранной гонки – мечта репортера. Два кандидата в мировые судьи подрались возле одной из черных церквей. С обеих сторон были поданы иски. Истцы обвиняли друг друга в клевете и оскорблениях, а также в распространении фальшивых бюллетеней. Одного типа арестовали в момент, когда тот распылителем писал непристойности на агитационном плакате Тео. Как выяснилось после выборов, этот человек был нанят одним из приспешников Тео осквернять листовки сенатора, чтобы обвинить в этом Уоррена. По словам Бэгги, обычный трюк. Генеральному прокурору штата поручили расследовать наличие подозрительно большого количества бюллетеней для заочного голосования. Самые обычные выборы подвел итог Бэгги. Своего пика компания достигла в тот самый вторник. Весь штат, закончив голосование, приготовился получать удовольствие, следя за оглашением предварительных результатов. Избирательные участки закрылись в 6 а уже час спустя площадь ожила преисполненное предвкушение. Среди присутствующих оказалось много приезжих. Люди сбивались в небольшие группки вокруг своего кандидата и даже использовали щиты с наглядной агитацией, чтобы огородить свою территорию. Многие прихватили с собой еду и напитки. У большинства имелись складные стулья, словно они пришли посмотреть бейсбольный матч. По обе стороны от парадного входа суда были установлены огромные классные доски на которых мелом писали промежуточные итоги подсчетов. «Мы получили результаты из Каррауэя», объявила в микрофон секретарь комиссии так громко, что ее голос был, наверное, слышен миль за пять от площади. Праздничная толпа мгновенно стала серьезной. «Северный район Каррауэя всегда рапортует первым», пояснил бэгги На улице почти стемнело. Было около половины девятого. Мы сидели на крыльце редакции в ожидании новостей. Очередной выпуск было решено перенести на сутки и выйти в четверг со специальным номером, посвященным выборам. Секретарше понадобилось немало времени, чтобы огласить подсчет голосов по каждому кандидату на все должности. Где-то в середине списка она прочла. Теперь результаты выборов шерифа. Несколько тысяч человек затаили дыхание. Макейдон Коули, 84. Трайс Макнет, 21. Тир Армередит, 62. И Фрэк Освальд, 11. С дальнего конца лужайки, где собрались сторонники Коули, послышались громкие радостные крики. «В и у Коули всегда надежная позиция», — сказал бэгги «Но он все равно проиграл». «Проиграл?» — переспросил я. Оглашены результаты лишь по первому из 28 избирательных участков, а бэгги уже предсказывал победителей. «Ага. То, что Тиар собрал так много в районе, где у него нет никакой поддержки, показывает, что люди по горло сытым океймдоном. Подожди, вот увидишь, когда вскроют контонские урны». Постепенно стекались отчеты из мест, о которых я никогда в жизни не слышал. pleasant Хилл, Шейди Гроув, Клиби, Три Корнерс, Кловер Хилл, Грин Элли, Осум Ридж, Месси Милл, Каллика Ридж, Вуди Гейс и Кантри которые всегда были тут как тут, заполняли паузы музыкой. Пэджеты голосовали на крохотном участке под названием «Дэнсинг Крик». Когда секретарша огласила итоги голосования на этом участке, и оказалось, что Коули получил 31 голос, а все остальные вместе взятые — 8, из толпы послышали свист и шиканье. Настала очередь Восточного, самого крупного участка клентона в котором голосовал и я. Коули получил 285 голосов, Трайс — 48, а когда сообщили, что за Мередита проголосовало в общей сложности 644 избирателя, площадь взорвалась. Бэгги вытащил меня в гущу толпы, и мы включились в общее торжество. Коули катился вниз так, что второго тура, судя по всему, не предвиделось. По мере того, как проигравшие смирялись с судьбой, их сторонники собирали вещички и расходились по домам. К одиннадцати часам толпа заметно поредела. После полуночи, покинув редакцию, я совершил обход площади, впитывая звуки и зрительные образы это и удивительной для меня традиции. Я гордился городом. «После чудовищного убийства и обескураживающего всех вердикта вынесенного убийца мы сплотились, нанесли ответный удар и во всеуслышание заявили, что не потерпим коррупции. Решительно проголосовав против Коули, мы одержали победу над Педжетом. Второй раз за сто лет наш шериф не будет им прихвостнем». Тиар Мередит получил 61% голосов. Огромный перевес. Тео – 82%. Старая артиллерия осечек не дает. Мы напечатали 8 тысяч экземпляров своего спецвыпуска и продали их все до одного. Я стал верным сторонником ежегодных выборов. Вот она, демократия во всей своей силе.